Назад возвращались молча. Тяжесть увиденного на маршальской оказалась слишком велика, чтобы ещё усугублять её словами. Поселившийся в душе страх перед неведомым мором, превратившим людей в обглоданные скелеты, гнал Сергея прочь от мёртвой станции. Неизвестно, о чём думала Полина, она не посвятила его в свои мысли, но так же ходка шагала по туннелю, не отставая от него. Правда, идти ей было не в пример легче, чем ему, так как все карманы Сергея, за исключением единственного кармана за пазухой, где сейчас лежал странный рисунок с изображением косматой бороды, свешивающейся из отверстия вентиляционной шахты, оттягивали набитые туда пачки патронов из комендантского сейфа. Мало того, что нести на себе столько патронов было попросту тяжело, при каждом шаге они довольно ощутимо били по ногам. Полина же вообще не взяла себе ничего, хотя несколько пачек патронов или одна золотая цепочка с кулоном могли окупить её потерянные кеды. Вспомнив о цепочке, Сергей повернулся к девушке. Полина, скажи, ты видела золотую цепочку там, на пороге комендантской? Она вздрогнула, ещё не привыкла к своему забытому имени и угрюмо кивнула. Видела, и не взяла? Вопрос прозвучал резко и, пожалуй, даже оскорбительно для неё, но девушка не обиделась. Нельзя воровать у мёртвых, а у живых, значит, можно, удивился Сергей. Странная логика. Мертвецы ничего не отдают просто так, помолчав, негромко объяснила Полина. Только в обмен на часть твоей жизни. Сергей изумленно взглянул на девушку, даже сбился с размеренного шага. Он никогда не слышал о такой легенде. Или Полина его просто разыгрывает? «Это твои гадюки тебе рассказали?» «Не важно, кто рассказал», — ответила она. «Главное, что это так и есть. Я видела». «Что значит «видела»?» — растерялся Сергей. «Если бы сказала «знаю», это еще можно было как-то понять. Но «видела»!» Полина отозвалась не сразу. Сначала она долго о чём-то задумалась. Тебе лучше не знать. Сергей не стал продолжать расспросы. По резкому тону Полины было ясно, что этот разговор ей неприятен. Зачем раздражать девушку, которой хочешь нравиться? С своей скрытностью и неразговорчивостью Полина совсем не походила на девчонка из рощи, но именно поэтому Сергея и тянуло к ней всё больше и больше. Теперь, когда он выяснил, как её зовут, ему хотелось узнать и о её жизни, что ей нравится, чем она любит заниматься, есть ли у неё кто-то. А что было бы, если бы она согласилась на его предложение и ушла, бросив его в туннеле? Хотя чего непонятного, Пришёл бы он один на маршальскую, потоптался возле запертого сейфа, да так и ушёл с пустыми руками. Впрочем, и найденный в сейфе непонятный рисунок вряд ли можно было считать каким-то результатом, даже если на нём изображена та самая паутина, что это добавляет к наблюдениям отца и других разведчиков. Полина внезапно остановилась. Погружённый в свои мысли Сергей не заметил этого и по инерции сделал шаг вперёд, но она тут же поймала его за руку. Сергей недоумённо оглянулся. Они остановились чуть ли не в середине последнего радиоактивного пятна. Освещённая лучом ручного фонаря куча засохшей грязи, принесённая с поверхности просачивающимися в туннель грунтовыми водами, виднелась в 20 метрах впереди. Фанила она не так уж и сильно, тем не менее, задерживаться здесь не следовало. Там начал Сергей, указав свободной рукой на радиоактивную кучу, но Полина резко оборвала его: "Молчи!" Он послушно замолчал и сразу услышал нарастающий шорох. Словно песчаная волна, шурша, катилась по тоннелю навстречу им. Звук был новым и совершенно необычным, но на этот раз Сергей не успел испугаться. Не прошло и секунды, как на свет из темноты вылетели крысы. Множество крыс, десятки, а может и сотни. Это их маленькие мельтешащие лапки и трущиеся друг о друга тела производили мерзкий шуршащий звук. Не замечая оказавшихся у них на пути людей, крысы промчались по их ногам и также стремительно скрылись в темноте. Кто-то гонит их нам навстречу, предположил Сергей. Наверное, где-то впереди монстры пробрались в туннель и спугнули крыс. Такое уже бывало. Не отличавшиеся разборчивостью зубатые жрали всё, до чего в состоянии были добраться, не брезгуя даже произрастающими в сырых и подтопленных туннелях ядовитыми грибами, которые все прочие твари обходили стороной. Поэтому едва почуяв зубатого, крысы бежали от него без оглядки. Вот только сколько зубатых должно было проникнуть в туннель, чтобы спугнуть такое полчище крыс? Впрочем, сейчас было не до того, чтобы разгадывать подобные загадки. Но всякий случай Сергей снял с плеча дробовик и, выставив его перед собой, двинулся вперёд, но едва сделал шаг, как Полина снова схватила его за руку. Ты хочешь туда идти? Её вопрос удивил Сергея. Разумеется, ведь нас ждут на станции. Не боись, я сумею тебя защитить. Последняя фраза прозвучала даже увереннее, чем он сам это чувствовал. Приободрившись, Сергей протянул девушке свой автомат. "Вержи, умеешь обращаться?" Пару секунд она раздумывала, потом решительно взяла оружие, передернула затвор, дослав в ствол патрон и сказала: "Ладно, пошли. Только не лезь вперёд". Обогнав его, она с автоматом наперевес уже бодро шагала по тоннелю. Прятаться за спиной девушки было унизительно. Сергей быстро догнал Полину и пошёл рядом с ней. Она сердито взглянула на него, но ничего не сказала. Так и шли в полном молчании, пока где-то через 100 шагов не услышали выстрелы. Стреляли в роще. Сергей не разобрал, на западном блокпосту или уже на самой платформе, но это было и неважно. Главное, его родная станция оказалась в опасности. Забыв обо всём, Сергей бросился вперёд. Полина что-то крикнула ему в спину, но он не разобрал слов. В голове стучало только: "Скорей, скорей". Вскоре впереди замелькал огонь сигнального костра. Дальше начиналась охраняемая территория станции. Но не успел Сергей добежать до костра, как тот погас. Зато в свете ручного фонаря он увидел стелющиеся по платформе клубы дыма, такого густого, что казалось, можно дотронуться до него руками. В этом дыму метались вооружённые люди, но вместо того, чтобы тушить начавшийся пожар, они беспорядочно поливали во все стороны. Многие кричали, но грохот выстрелов заглушал слава На глазах Сергея дымное облако накрыло бегущую по платформе женщину, и её голос сразу оборвался. Потом какой-то мужчина с колошом в руках, дрон или кто-то очень похожий на него по комплекции, шарахнулся в сторону от вытянувшегося к нему дымного языка, но дым оказался быстрее. Он обвился вокруг мужчины, как стебель хищной лианы или щупальце неведомого чудовища и пополз дальше, потащив мужчину за собой. Сергей застыл на месте, поражённый увиденным. На платформе происходило что-то совершенно нереальное, нереальное и жуткое, как на маршальской Словно подтверждая его страшную догадку, из ускользающего по платформе дымного хвоста вывалился автомат, а потом, потом оттуда посыпались человеческие кости. Другой дымный язык также по ходу слезнул женщину, прижимающую к себе грудного ребёнка. На другом краю платформы сразу два человека исчезли в окутавшем их облаке дыма. Дыма ли? Теперь Сергей стоял достаточно близко, чтобы разглядеть. То черное, пожирающее людей, не было дымом. Скорее, оно напоминало шерсть или спутанную паутину. Толстенные, извивающиеся щупальца или канаты, свитые из множества тончайших шевелящихся нитей живой паутины. Люди пытались отстреливаться от них, но, видимо, выстрелы не причиняли щупальцам никакого вреда, да и обороняющихся становилось все меньше. Стрельба быстро стихала. Неожиданно Сергей услышал голос отца, повернул голову и сразу увидел его. Отец и ещё несколько человек укрылись на краю платформы за наспех возведённой баррикадой. Отец пытался собрать оставшихся в живых людей, но все пути к баррикаде были отрезаны расползающейся по платформе паутиной. Ой, кто из дружинников попытался перепрыгнуть через щупальца, но оно рванулось к нему и заглотило прямо на лету. На гранитный пол упал уже не человек, а обросший паутиной шерстяной ком. В тот же миг ком окутался пламенем. Это отец направил на него горящий факел единственного в роще огнемёта. Щупальце задёргалось, задымилось и попал зло назад. Так его папа, жги! в восторге закричал Сергей. Отец оторвался от огнемёта, поднял голову и наконец заметил его. Беги на сибирскую, расскажи в союзе, что Он не договорил. Сразу два ручья паутины с разных сторон устремились к укрывшимся за баррикадой людям, и отец снова взялся за огнемёт. Одно из щупалец тут же задымилось и свернувшись исчезло в темноте. Зато другое уклонилось от метящей в него огненной струи и бесшумно врезалось в нагромождение прикрывающих огнемёт стальных листов. Кто-то из спрятавшихся за баррикадой бойцов в ужасе вскочил и сейчас же был проглочен опутавшими его паутинными отростками. «Папа, держись! Я сейчас!» — крикнул отцу Сергей, бросаясь к баррикаде. Ему что-то крикнули в ответ. Не отец, кто-то другой. Сергей так и не понял все слова, заглушил рев вырывающегося из огнемета пламени. Что-то мешало бежать, цепляясь за руку. Сергей двинул плечом, стряхивая эту обузу. На мгновение стало легче, но тут что-то твёрдое врезалось ему в затылок, и Сергей провалился в темноту.